то, возможно, Петтелли дал приказ задержать нас. Я сказал об этом Делли. Очень даже может быть, сядьте на пол. Теперь впереди нас было несколько машин. Кавалькада медленно приближалась к огромным воротам. «Там два охранника. Они осматривают машины», — прошептала Делла. Я приторможу, пропущу всех вперед. «За нами едет какой-то автомобиль», — хриплым голосом произнес Поль. «Позвольте мне выйти», — сказал я. «Так будет лучше». Но Делла положила мне на плечо руку и заставила пригнуться. «Не шевелитесь». Она замедлила ход. Где-то взвыла сирена. «Лучше не останавливаться», — решил Поль. «Держись по центру шоссе, не давай им обогнать». «Наш автомобиль медленно продвигался вперед. Впереди уже почти никого нет. Подъезжаем к воротам», — сказала, обращаясь ко мне Дэлла. Я приподнял голову. Машина поехала быстрее. Через стекло дверцы увидел мужчину в каскетке. Он смотрел прямо на меня. «Эй, и не так быстро!» — закричал охранник, внезапно открывая дверцу — Я ухватился за ручку и захлопнул дверцу, а Делла нажала на педаль акселератора. Бентли рванулся, как стрела из лука. Я уселся на сиденье. Какая-то машина загораживала дорогу. Делла вывернула руль. Мы проехали по бровке в нескольких сантиметрах от автомобиля. «Они едут за нами!» — в бешенстве вскричал Поль. «Черт побери! Я ведь тебе говорил, не впутывайся ты в это дело!» Вместо ответа Делла опять нажала на педаль акселератора. Стрелка спидометра подскочила до отметки 110, заколебалась, поднялась до 120, потом до 125 и остановилась на 130. «Они отстали!» — вскричала Делла, взглянув в зеркало заднего обзора. «Теперь им нас не догнать!» «Смотри лучше вперед!» — завопил Поль. «Не то завезешь нас в канаву!» Я обернулся. Преследователи были недалеко. Метров двести не больше. Дорога делала крутой поворот, огибая заросли кактусов. Делла была вынуждена немного сбавить скорость. Но этого было достаточно, чтобы мощный кадиллак сократил дистанцию. Наш автомобиль несся посередине шоссе. Стрелка спидометра держалась на сотне. Многовато для такой дороги. «Внимание, впереди машина!» — закричал я, заметив свет фар, который быстро надвигался на нас из темноты. Делла переключила дальний свет на ближний и сняла ногу с педали акселератора. Рождался визг шин позади нас, и, обернувшись, я увидел, что Кадиллак остановился и тут же почувствовал, как Бентли занесло в сторону. Встречный автомобиль стремительно приближался. Делла резко повернула вправо, колеса запрыгали по обочине. Судорожно вцепившись в руль, она старалась удержать машину. Ослепляя мощным светом фар, прямо на нас летел автомобиль. По всей вероятности, водитель нас не замечал. «О, Боже!» — вскричала Делла, и почти в ту же секунду я услышал грохот — Толкнувшись с нами, автомобиль встал на попа и рухнул в заросли. Я вцепился в приборную панель. Раздался треск дерева и скрежет металла. За сильнейшим толчком последовала ослепительная вспышка. Сквозь грохот был слышен крик Деллы. Затем вспышка исчезла, и тьма поглотила меня. Запах эфира и йодной настойки возвестил мне, что я нахожусь в больнице. Пришлось сделать усилие, чтобы открыть веки. Передо мной стоял высокий худой человек в белом, а сзади него толстая медсестра. Вид у него был мрачный и утомленный как вы себя чувствуете.